Часть вторая, глава одиннадцатая. «Я встречусь с ней снова», — сказал Эндрю. «Ты рехнулся? Она тебе чуть мозги не спекла? Теперь я готов. Мой монитор скрытности работает. Я знаю, чего ожидать». Яо закатил глаза. У него был список из десятка пунктов, почему идея Эндрю — откровенная дрянь. Тот невидящий уставился на горящие контуры экрана, где по-прежнему транслировалась красная комната. Плотно сжатые губы Эндрю показывали, что настроен он решительно. Шон Кан до сих пор лежал без чувств на диване. Яо закончил завязывать ему руки собственным ремнем, а Ева пожертвовала пояс платья, как кляп. Именно к ней повернулся Яо, ища поддержки. Ева устроилась за столом, вытащила стандартный нейропривод и вставила в шунт за ухом. Выглядело это тонким проводком-змейкой, исчезавшей в недрах стола. Обычно таким образом к внутренней системе не подключиться, но Брайан вроде знал какие-то способы. Предполагалось, что Эндрю ему поможет. Вместо этого Эндрю хотел встретиться с девочкой в красном. «Яо», — неожиданно мягко сказал он, — «это необходимо. Зачем?» «Я скинул примерное расположение красной комнаты Лану, но им нужно время ее отыскать. Я отвлеку девочку в красном». Упрямство Эндрю поражало. А еще Яо почти никогда не видел друга настолько решительным, как будто это что-то личное. Ева прикрыла глаза, губы двигались, нашептали так тихо, что понимал только голос в голове. Ее мало интересовало происходящее в комнате. Шон -кан на диване лежал связанным и никуда не сбежит в ближайшее время. Я снова повернулся к Эндрю. «Пойдем со мной в связке», — позвал Эндрю. «Прикроешь. Если ты расскажешь, почему на самом деле хочешь еще раз увидеть девочку в красном». Губы Эндрю, кажется, сжались еще больше. А потом он расслабился, будто принял решение. Повел головой, хотел понять, где сейчас Ева, слушает ли она. Я придвинулся ближе и в полголоса спросил «Так что?» «Хочу проверить свою догадку. Проклятье, Эндрю, договаривай!» Он задержал дыхание, а потом прошептал «Думаю, она не человек. Искусственный интеллект? Они до такого еще не доросли. Нечто иное, поэтому хочу снова встретиться с ней». Ускользнуть с приема оказалось просто, куда сложнее отыскать лестницу, которая вела вниз. Лан предлагал воспользоваться лифтом, но Фейлин решительно покачала головой. Там везде электроника, стоит им заподозрить что-то не то, лифт встанет и мы в нем застрянем. Ей не было нужды озвучивать очевидное. Когда они спустятся на минус пятый этаж, система их засекут. Обычный пассажирский лифт не ходит на частные подземные этажи, туда и с первого этажа не попасть, а где служебные проходы неизвестно. Если только снова связаться с Эндрю, пусть поищет планы здания. Они стояли недалеко от служебного входа и лифта вокруг сновали официанты. Поглядывали, но без интереса. Пусть посетители сюда не заходили, но и ничего необычного в них не было. Неожиданно перед ними возник Суджин, уже одетый в форму, похожую на персонал. Он нервно облизнул губы. «Раз вы стоите тут, вам нужна помощь. И какую ты можешь оказать?» — холодно поинтересовался Лан. «Не знаю». «Али сказали помогать вам во всем, тогда я продвинусь в иерархии Триад. Я на все готов». Он тут же прикусил язык, видимо, прикинув, что может подразумевать под этим великий дракон. Лан оставался невозмутимым и перекинулся быстрым взглядом с Фейлин. Она едва заметно пожала плечами. «Нам нужно проникнуть на нижние этажи», — сказал Лан. «Так, чтобы система не догадалась, куда именно мы идем». Суджин нахмурился, а потом его лицо просветлело. «Можно спуститься до пятнадцатого этажа, там комната отдыха, ничего странного, и на служебном лифте до минус первого, а там уже по обычным лестницам дальше вниз. Никто не узнает, что спускаются именно они». Лан кивнул. «Введи». Верткомната Эндрю выглядела так же, как и в прошлый раз. Он не пытался изменить ее, выдать себя за другого. Полутемное помещение с расплывчатыми контурами предметов. Аватара Эндрю куталась в балахон. Я у невидимкой стоял в стороне, наблюдая и отслеживая все параметры соединения. Он почти надеялся, что девочка в красном не появится, не ответит на призыв отшельника, но она сидела здесь. В пыточном кресле красной комнаты удобно расположилась, болтала ногами. Лицо походило на смазанное пятно, платье тоже как будто перетекало из твердого состояния в полужидкое и обратно. Это могло быть завораживающим, но Яо больше сосредотачивался на параметрах, которые не мог контролировать Эндрю. «Ты снова пришел!» — радостно заявила девочка в красном. Эндрю даже не кивнул ей. «Хотел поговорить. Вот как? Или отвлечь от вашего друга?» Она картинно прищелкнула пальцами, и между ними на стене появился экран, точно такой же, как от Инфалинка Шона Кана. Изображение было нечетким, но без труда угадывался сидящий на стуле Ашенсон. «Я хотел увидеть тебя», — ровно сказал Эндрю, — «потому что разгадал твою тайну. Если бы в этом пространстве я мог фыркнуть, он бы так и сделал. Конечно же, Эндрю обожал загадки». Изящные системы, выверенные хаки и программы, которые для других были строчками кода. Поэтому хакера из Яу не получилось бы, он таких вещей не понимал. Не видел, что хорошего в том, чтобы втиснуть код в наименьшее количество строк. Девочка в красном рассмеялась, не оценив папаса Эндрю. Он спокойно продолжил. «Ты не человек». Ее смех оборвался резко. Девочка в красном уставилась на Эндрю, а ее голос внезапно потерял насмешливые нотки. «Что ты несешь?» Она уточняла, хотя уже поняла, что он в курсе. Эндрю спокойно озвучил. «Ты не человек и не искусственный интеллект. Даже обучаемая нейросеть не обладает и половиной твоих способностей, не сможет так хорошо имитировать человека». Я он осторожился, заметив, как начала расти активность некоторых полей, и со стороны Эндрю, и со стороны девочки. Что они творят? Решили снова схлестнуться, выжечь мозги, ну или что там вместо мозгов? «Какие интересные догадки!» — сказала девочка в красном. «Тогда кто же я, отшельник? У тебя нет тела. Ты создана на основе копии чужого разума». Я вздрогнул в реальном мире, здесь же с удивлением посмотрел на разыгрывающуюся сцену, а потом снова вернулся к параметрам, набирая нужные комбинации, чтобы выстроить дополнительную защиту. Девочка в красном поднялась, полы ее платья струились, извивались, будто змеи. «Ты ошибаешься, отшельник. Я — хаос. Все остальное несущественно». Они содрогаются в гуле ветров, старые кости в трещинах гор. «Ейц», — уточнила Ева, — «ты любил его поэзию». «Да, мы тоже сейчас как будто проникаем в трещины гор». Брайан часто сравнивал свою работу с поэзией, хотя, казалось бы, какое отношение к ней имеют чисто технические штуки. Но он умел видеть их под иными углами с новых точек зрения. Он подходил к технике как к стихам, в них есть размер, рифма, они подчинены правилам новых сердца, образы, нелогичные понятия». У Евы не выходила из головы мысль, что Шон Кан может и организовал красную комнату, но список составлял не он. Дронами управлял не он, даже Брайана убил не он, девочка в красном, у которой свои цели. бы хотела выяснить, какие именно. Пусть хакеры разбираются с ней, пусть Лан спасает друга. Она отыщет в недрах системы Шона Кана ответы на вопрос, за что и почему погиб ее брат. И он же помогал в этом. Скользил нейропризраком по массивам данных, сортировал их, копировал или указывал, что копировать, чтобы передать властям. Но на самом деле они искали информацию о девочке в красном. «Она не человек». Слова копии Брайана прозвучали ровно, но именно так подобную новость выдал бы и сам Брайан. Обманчиво ровным тоном, потому что, когда он удивлялся, то не понимал, как на это реагировать, не знал, как выразить обуревавшие его эмоции или не мог понять, что чувствует. «В смысле?» — осторожно спросила Ева. «Искусственный интеллект, которую создал Шон Кан или его люди?» «Я думаю, ее создал Брайан». Ева молчала. Мысль казалась несуразной, и она определенно не понимала, что ей хотят сказать. Сложно объяснить, но я вижу следы ее присутствия, и они похожи на мои. Она тоже копия, снятая с сознания какого-то человека? Брайан давно не упоминал о своих любовных интересах, работа его полностью захватила. Может, не настолько пальцем в небо тыкал список красной комнаты с занесенными в него женщинами из отдела Брайана? У копий нет пола как такового, не мысли привычными категориями, Ева. Мне кажется, девочка в красном — неудачная копия самого Брайана. Он создал ее первый, провальный эксперимент. А она утекла в сеть или, скорее всего, немыслимыми путями попала к Шону Кану. Поломанная копия училась, как любая нейросеть, и стала девочкой в красном. Суджин спрятался за лестницей, но не решался ни бежать обратно, ни тем более идти вперед. «Не высовывайся», — кинул ему Лан. Он выглянул из-за угла и над его головой плазма заряд оплавил камень стены. В узком коридоре минус пятого этажа царил хаос. Дверь сюда оказалась заперта, но Фейлин легко ее выбила. Теперь она металась маленьким смертоносным смерчем между стен, вонзая когти в живую плоть, отбрасывая охрану импульсами аугментов и в целом творя что-то невероятное. Закрыв глаза, Суджин прижался спиной к стене и молился — Лан выглядывал из-за угла, просчитывая. Фейлин справлялась, а Лан бы ей только мешал. Он видел закрытые двери комнат. Горацу, просканирует этаж. «Мне надо знать, где люди». Потому что за одной из этих дверей красная комната с Сашином Соном. Защита трещала и шла волнами, с трудом выдерживая напор с обеих сторон. В одиночку Эндрю не выстоял бы, но поддержка Яо отлично держала щиты. Ей позволяла наступать обычно эндрю предпочитал мягкие хаки деликатно влезая в системы сейчас же он походил на каток который напирал на девочку в красном заставляя ее защиту трещать словно может остаться только один из них она чуть не выжгла ему мозги однажды эндрю отвечал тем же ты не понимаешь прошипела девочка в красном таких как я больше не должно быть Ты неудачная копия, альфа-версия, ты даже не похожа на него. Я стала другой личностью. Ты не личность. А ты? Эндрю на секунду дрогнул, и если бы я вовремя не успел перехватить атаку, ему пришлось бы плохо. Но друг быстро взял себя в руки. Поэтому я искала Брайана. Не нужна тебе его информация, ты хотела ее уничтожить. Я искала. Девочка в красном как будто замерла. Она подобралась так близко к Эндрю, что наверняка могла увидеть модели его имплантов, считать всю доступную информацию о его личности. Они соприкоснулись так близко и тесно, что разделял их буквально только держащий защиту Яо. «Ты знаешь, что я искала Эндрю. Я тоже хотела стать совершенной. Идеальный момент для удара. Эндрю медлил, но Яо не стал». Он ввел несколько команд и направил удар на девочку в красном. Ее защита не выдержала, буквально сплавляя то, что было ею, в невнятный кусок мусора. Даже копии могут умирать, и сейчас она умирала. А когда ее сущность схлопнулась, в верткомнате начал медленно падать красный то ли снег, то ли пепел. И прошелестел ее голос, хотя я мог и вообразить его — Я стряхну этот сон и уйду в свой озерный приют. Ева отсоединила кабель от своего нейрошунта и выдохнула. Едва ли не впервые за долгие минуты. Ей нужно это осознать, обсудить с Ланом и остальными, отключив копию Брайана от разговора, или наоборот, пусть он расскажет то, что только что рассказал ей. И что нашли остальные... Проморгавшись, Ева повела плечами и огляделась. Эндрю и Яо сидели на полу, ошарашенные, но живые и здоровые. Стянув очки, Эндрю убрал их в карман и чуть не завалился, но Яо вовремя его поддержал. На диване мычал и извивался связанный Шон Кан. Ева хмыкнула, глянув на него. Она закачала в свои хранилища памяти информацию, которую копия Брайана вытащила из систем Шона. Стоит ей выйти за дверь и все это отправиться к главному исполнительному директору Гонконга, который заведовал властью на острове и шефу полиции». Поднявшись, Ева подошла к так и висевшему посреди комнаты экрану. На нем дверь в красную комнату распахнулась, и внутрь смертоносным вихрем влетела Фаилин. Она быстро и без проблем вырубила палача одним движением. Ева не могла увидеть, что именно сделала Фаилин, но, похоже, перерезала веревки на руках Ашина Сона. Его крепко накачали какими-то веществами, так что Ева не сомневалась, Фаилин уже связывается с доктором Юсинем. Лан склонился к Ашину Сону, поддерживая его за плечи. Трансляция отлично передавала звук. «Аш! Аш! Ты меня слышишь?» Он приподнял голову, уставился на Лана, но то ли не видел его, то ли не понимал, кто перед ним. «Идем, Аша, я помогу тебе!» Ашин Сон внезапно замотал головой, его голос звучал глухо. «Нет, нет, мне некуда идти!» Лан замер, как будто растерялся, а потом осторожно помог Ашину Сону подняться. Сбоку от трансляции побежали ряды комментариев, и Ева осознала, что видео до сих пор смотрят. «Ты — часть клана Шень. Ты один из нас, ашан Сон. У тебя всегда будет дом, если ты этого захочешь». Ашан тряхнул головой, прогоняя дурман, глубоко вздохнул. «Да, хорошо. Пойдем домой, Лан».